Шестое. Среди взрослых я стараюсь побыть подольше, лезу помогать, заискиваю перед каждым и хотя всем порядком надоедаю, зато становлюсь своим человеком. Мне кажется, что в отличие от хаоса произвола мира детей, здесь царят спокойствие, порядок, равновесие. Конечно, и это не настоящие взрослые. Детская стихия со всех сторон омывает и лижет этот островок доброжелательства и здравого смысла. Но все же она никогда не захлестывает его с головой. Пионеры забегают сюда по необходимости. Нормальным детям здесь делать нечего. Вот Лариса Архипова, главный редактор, брызжет мокрой зубной щеткой на голубеющий на глазах ватманский лист. Зильбер строго говорит Лариса. Напиши заметку. Вон место осталось. Про что? Спрашиваю я с готовностью. Да все равно. Про что сам захочешь? Ну, например. Ну, что ты пристал? Если б я знал, так сама бы написала. Ну, напиши, как вы на реку ходили. На реку? Что ж, хорошо напишу. Я беру карандаш, сажусь за стол и уверенно пишу на листке из тетради. Утром, сразу же после завтрака... «Вожатая Вера сообщила нам». Я зачеркиваю «сообщила» и пишу «объявила». «Вожатая Вера объявила нам». Или лучше все-таки «сообщила». Мы все очень обрадовались и с веселой песней. Утром, сразу же после завтрака, вожатая Вера построила отряд перед корпусом и сказала, «Кто не умеет плавать, шаг вперед». Я остался стоять на месте. Человек восемь спокойно вышли, и, выйдя, я тоже большого позора бы не было. Но на этот раз я остался. Я просто больше не мог. Каждый раз повторялась та же история: кто не умеет, я не умею. Кто еще ни разу, я еще ни разу, кто хочет остаться? Опять я, снова я, всегда я, и сейчас, словно какой-то скрытый механизм, быть может, интуитивное чувство ритма, не позволил мне сделать этот маленький шаг. Будь что будет, как-нибудь выкручусь. Но я не выкрутился. Пока мы все, умеющие плавать, отдельным строем спускались к реке, пока спорили, что быстрее кроль или сажонки, я мысленно неустанно молился. Слова «Господи» не было в моем лексиконе. Я говорил вместо этого «хоть бы». Хоть бы молился я, хоть бы все обошлось. Приеду домой, буду каждый день, каждый день ходить на реку. Научусь плавать лучше всех. Ну, не лучше всех, но зато хорошо и быстро. Потом приеду в лагерь. Что, опять? Ну что ж, я и на это согласен. Но только сейчас. Только бы. Хоть бы. И вот мы выстраиваемся у самой воды. Теперь уже только одни пловцы, не плавающие болельщики, счастливые люди, сидят на пригорке, щиплют травку и глядят на нас сделанным равнодушием. «Значит так, — говорит Вера, — будем готовиться на БГТО. Сегодня проплываем десять метров до того берега и обратно. Здесь мелко не утонете, и то хорошо. Раз! — лихо командует Вера. Мы все стоим по пояс в воде, до другого берега рукой подать. Так легко, наверное, доплыть, если только уметь. Два, — командует Вера. Мы все прогибаемся, выжидая. Я-то зачем пригибаюсь? Идиот несчастный. Вода теплая, но я весь дрожу. Вера, — говорю, я не разжимаю губ. Я что-то плохо себя чувствую. Три, — командует Вера. И все, кроме меня, кто как может, работают руками и ногами. Ну а что же мне? Мне-то что делать? Я делаю вот что. Я погружаюсь в воду по шею и начинаю перебирать ногами по дну. Так я понемногу ползу на карачках, касаясь воды под бородком. Дно здесь песчаное, видно все как в стакане. И останавливаюсь я только тогда, когда до меня доходит истошный гогот болельщиков. «Вот дает, — орут они, — всех обогнал!» Я останавливаюсь, оборачиваюсь и вижу, как хохочет серьезная, строгая Вера, лежа ничком на траве, прикрывая лицо руками. Никто уже не плывет, все стоят и смеются. «Это он по-еврейски!» — вдруг говорит Самойлов. «Ну да, это он по-еврейски!» — радостно повторяют за ним другие. — Перестаньте, ребята, — бормочет сквозь слезы Веры. Но все понимают, что она не сердится, что это только так, для порядка. — Ну, — громко говорит Самойлов, в упор и весело глядя на меня, — а теперь по бережку, кто быстрее стилем Зильбера. Хорошо в жаркий день на реке. Это я написал последнюю фразу. — Ну, молодец, — говорит Лариса, — ловко это у тебя получается, как в «Пионерской правде».